ТОРЖОК Здесь, на почтовом дворе, встречен я был человеком, отправляющимся в Петербург на скитание прошения. Сие состояло в снискании дозволения завести всем городе свободное книгопечатание. Я ему говорил, что на сие дозволение не нужно, ибо свобода на то да на всем. Но он хотел свободы в цензуре, и вот его в том размышлении. «Типографии у нас всем иметь дозволено, и время то прошло, в которое боялись поступаться с онным дозволением частным людям, и для того, что в вольных типографиях ложные могут печатаны быть пропуски, удерживались от общего добра и полезного установления, теперь свободно иметь всякому орудие печатание, но то, что печатать можно, состоит под опекую. Цензура сделана нянькой рассудка, остроумие, воображение». всего великого, изящества Но где есть няньки, то следует, что есть ребята, ходят на помощь их, отчего нередко бывают кривые ноги. Где есть опекуны, следует, что есть малолетние, незрелые разумы, которые собой править не могут. Если же всегда прибудут няньки и опекуны, то ребенок долго ходить будет на помощь их, и совершенный на возрасте будет коляка Недоросль будет всегда, Митрофанушка, без дядьки не ступит, без опекуна не может править своим наследием. Таковы бывают везде следствия обыкновенной цензуры, и чем она строже, тем следствия ее пагубнее. Послушаем Гердера. Послушаем Гердера. Далее цитируется трактат немецкого просветителя Йоганна Готфрида Гердера 1744-1803 годы о влиянии правительства на науки и наук на правительство. «Наилучший способ поощрять доброе есть не препятствие, дозволение, свобода в помышлениях. Розыск вреден в царстве науки, он сгущает воздух и запирает дыхание. Книга, проходящая 10 цензур прежде, нежели достигнет света, не есть книга, но поделка святой инквизиции, часто изуродованный сеченной бытожьем, с кляпом во рту узник, араб всегда. В областях истины, в царстве мысли и духа не может никакая земная власть давать решений и не должна. Не может того правительство, менее еще его цензор, в клобуке ли он или с темляком. Представители духовной и светской цензуры, темляк, тесьма с кистью на шпаге. В царстве истину он не судья, но ответчик, как и Исправление может только совершиться просвещением. Без головы и мозга не шевельнется ни рука, ни нога. Чем государство основательнее в своих правилах, тем стройнее, светлее и тверже оно само в себе, тем менее может оно позыбнуться и стряститься от дуновения каждого мнения, от каждой насмешки разъяренного писателя. Тем более благоволит оно в свободе мысли и в свободе писаний, а от нее под конец прибыль, конечно, будет истинней. Губители бывают подозрительны, тайные злодеи и робкии. Явный муж, творяй правду, и твердый в правилах своих допустит о себе глагол «всякий». Хождает он в дни и, на пользу себе, строит клевету своих злодеев. Откупы в промышлениях вредны. Правитель государства да будет беспристрастен во мнениях, дабы мог объятий мнений всех ионы в государстве своем дозволять, просвещать и наклонять к общему добру». от того-то истинно великие государи столь редки.